Глава 13. 1 февраля. Вот и настал очередной день в этом мире и начало нового месяца. Разбудил нас всех с утра снова лесник. Думаю, что опять минут за 30 или чуть больше до рассвета. Сегодня, по идее, ГДЛ должна была открыть сервис 2. А я тут, блин, бегаю по лесам и полям. Ладно, чутка осталось, скоро домой вернемся. Мы вчера, когда пришли в пещеру, все очень обрадовались. Нам тут же накрыли стол, накормили. Луна нам даже подошла, и мы по очереди её погладили, чтобы она получила свою порцию ласки. Бок у неё был перевязан. Ифа сказала, что ничего опасного нет. Ну и хорошо. Про того умершего, кто он и что, по умолчанию ничего не спрашивали. Да, тему никто и не поднимал. Поели, ополоснулись. Ифа снова забрала у нас одежду, и мы опять завалились спать даже не разговаривали особо усталость накатила такая что как только я оказался тут в пещере а значит в безопасности сразу накрыла да до всех накрыла мне кажется я даже еще не успел толком лечь как уже спал какие планы спросил мага у грача с утра когда тот с довольным лицом надевал на себя чистую и сухую одежду идем к машине садимся и едем к лифту оттуда в наш мир они тоже кивнул он на девчонок и архи Те были в сторонке, но внимательно слушали. «Да», — посмотрев на них, ответил Грач, — «не оставлять же их тут». «Вам у нас понравится», — довольно произнес паштет. «Вы им рассказывали про наш мир?» — спросил я. «Да», — кивнул Грач. «Что такого? Все равно они рано или поздно узнают, откуда мы. Нам нужно подкрепление, узнать, что происходит на дамбе, выручить Геру. Планов полно. А мне нужен мой грузовик», — вздохнул мага. «Да уж, дружище», — засмеялся я, — «тебе на них прям не везет, то одно, то другое». Мы негромко засмеялись. «Так, хватит хихикать», — зашипел лесник, гремя какими-то ящиками в углу. «Давай, быстро ешьте и пошли. Сожрали все мои припасы. Вези сюда потом все опять». «Узнаю деда», — расплылся в улыбке слива. «То душка, то бубнит, как старый хрыч. Я все слышу», — буркнул тот из своего угла. «Дед, огонь!» — хихикнул бат. «Пошли уже! произнес Грач. «Помогите ей», он показал на раненую в ногу девушку. «Вас как звать-то?» спросил я у парня архи и девушек. «А то мы вчера как-то и не познакомились». «Жата», — представился парень. «Улун», — называлась раненая девушка. «Экила», — вторая. «Слива», — Александр. Представились мы поочередно. С Бадом и Ифи они познакомились еще вчера. Ну а наших пацанов они уже и так знали. Собрали вещи, дед продолжал бубнить, мы только улыбались. «Дед, да хватит бухтеть!» — улыбаясь, сказал Слива. «Привезем мы тебе сюда припасов». «Вот ты и повезешь!» — ткнул в него пальцем Лесник. «Повезу!» — с готовностью кивнул Слива. «Я тоже себе чучело птички хочу. Да и хорошо у тебя тут в пещере, прям номер на природе». «Ладно», — смягчился Лесник. «Пошли уже». Дошли до тачки, кое-как в ней разместились. Я снова пожалел, что у нас одна машина. Она хоть и большая, но нас все-таки одиннадцать человек, вернее десять. Один архи и две кошки. Но ничего, как-то разместились. Туда рули, сидя на правом переднем сиденье, показал лесник. У него между ног на полу сидел Бука и таращился в открытое окно. Думаю, нечасто, если вообще ему доводилось ездить на машине. Вон глаза как горят. У меня так Булат обычно в окно зырит. Тоже любитель покататься. Луна сзади где-то среди девчонок. Они ей то водички, то помягче, чего подстелят. Кошка балдеет. Лесник уже бубнил, и на них тоже, типа, сейчас разбалуйте мне кошек. Слушаться будут плохо. «Вот тут лифт», — произнес лесник, когда, следуя его указаниям, мы собрались на довольно-таки крутую горку. Дизелек и полный привод вообще без проблем затянул сюда машину с грузом. «Давайте, трете свою лампу или чего там надо делать?» Снова начал бубнить дед. «Хорошо, что с бубнами танцевать не надо». Колбу поправил его грач, вытаскивая ее из разгрузки. Мы вышли из машины и стали наблюдать за действиями грача. «Стволы приготовьте», — посмотрев на нас, сказал грач. «Куда мы сейчас приедем?» — это он спросил у лесника. «В паре километрах моя избушка», — хмыкнул дед Атак. «В километрах в трех лесопилка. На тачке проедем?» «Да, там уже есть дорога, я все хотел подальше перебраться, жалко только дом бросать». «Перевезем!» — заверил я его. «Разберем и перевезем. Давай, грач, три колбу!» «Как ее тереть-то?» «Нежно, ебт!» «Эх, Сим-Сим, откройся!» — сказал грач и потер колбу с одного бока. «Гля, пацаны!» — вытаращил глаза паштет. «Лифт приехал!» «Точняк!» «Метрах в пяти от нас мгновенно появилось еле заметное мерцание. Мы все такое уже неоднократно видели. Это сто процентов лифт открылся!» Естественно, мы не сдержались и бурно выразили свои эмоции. Девушки аж покраснели. «Пипец, вот как так но «Ну, наконец-то, скоро будем дома!» «Паштет, слева за мной!» снимай свой автомат с предохранителя, сказал грач. «Проверим, что там с той стороны. Вы пока тут будьте, мы быстро!» Через пару минут к нам сюда вернулся паштет. «Чисто! Поехали! Только там какой-то гарью пахнет!» «Гарью?» «Да, воняет на весь лес!» Быстро сев за руль, и, дождавшись, когда все рассядутся по своим местам, тронул машину. Раз — и мы уже в другом месте. «Мы на месте», — тут же сказал лесник, оглядываясь по сторонам. «Это та поляна, только действительно пахнет гарью». Мы снова оказались в джунглях. Только они немного отличались от тех, в которых мы только что были. Даже не в джунглях, а в какой-то дикой мешани необычного леса джунглей. Если там, например, те же листья с кустов были огромными, то тут они были поменьше размерами и немного отличались формой. И птички пели по-другому. Вернее, пела всего парочка птиц, в отличие от тех джунглей. А вот сосны, дубы и кое-где растущие секвои я тут никак не ожидал увидеть. И где-то тут живут динозавры. Нам главное на них не нарваться. А вот гарью, да, пахло. Что-то типа сгоревшей пленки или пластика или еще чего-то. Я еще из машины выбрался и стал нюхать воздух. Запах был достаточно ощутимый. Да все вон стоят принюхиваются, даже кошки, те, задрав голову, нюхают воздух. «Что это сгорело-то?» — спросил паштет. «Лесопилка тут рядом, говоришь», — потихоньку произнес грач. «Может, у них что сгорело?» «Да наверняка», — хихикнул Слива. «Поехали посмотрим. Дорога все равно через нее ведет. Нам же на базу нужно?» — это он спросил уже у меня. «Да, там ворота есть, сейчас сразу домой» а потом к туману на дамбу. Пацанов только с собой возьмем». Но червячок сомнения у меня как-то закрался. Уж не знаю почему, но как-то тревожно мне стало. Чуйка как-то забеспокоилась. Запах какой-то необычный. Такое ощущение, что горело что-то большое, массивное и неприродное. «Туда рули?» Снова показал лесник рукой, когда мы уселись в машину. «На динозавров-то не нарвемся?» — запоздало спросил Слива. «Запаримся отбиваться». «Нет» ответил лесник. «Они ушли все отсюда! Особо наглых уже давно выбили!» «То такие динозавры?» С тревогой в голосе спросила сидящая в багажнике Ифа. Мы с пацанами переглянулись, хмыкнули, и я ответил, секрета из этого делать не стоит. Здоровенные животные, весом 10-15 тонн, злые и почти всегда голодные. Судя по округлившимся глазам наших новых пассажиров, они немного обалдели. Но больше никто ничего не сказал, только к окнам прижались. «Есть еще мелкие», — подлил масло в огонь паштет. «Как два меня. Мы их страусами зовем». «Бегают быстро, кричат громко». «Паштет, хватит!» — остановил его от дальнейшего рассказа грач. «Не волнуйтесь. Вы же слышали, что он сказал». Кивок головой в сторону лесника. «Нет их тут. Ушли они от людей подальше. Тут мы добываем стройматериалы и полезные ископаемые для нашего мира. Грузим все это на машины, потом на поезда и везем к нам. У нас же пустыня». Материал для строительства, конечно, есть, и оазисы есть, где всё это можно взять, но там всего мало. Вырубать всё подчистую никто не хочет, поэтому всё это добывается тут. Поехали». Проехав по поляне, мы оказались в джунглях, но они были тут какие-то жиденькие. Так ехали вообще без проблем, и никого не нужно было пускать вперёд. Я то и дело поглядывал на всё так же сидящего между ног лесника Буку. Кот продолжал нюхать воздух, пару раз даже чихнул но вроде как признаков беспокойства не выражал. Метров через 500-700 мы выехали на хорошо укатанную дорогу и покатили уже быстрее. Еще через три километра, как говорил лесник, мы выехали на огромную поляну, со слов лесника, вырубленную и расчищенную от деревьев среди джунглей, где и была лесопилка. Выехали, и я тут же с силой вжал педаль тормоза. «Из машины все быстро рассосались!» Тут же среагировал грачи и первым буквально катапультировался из тачки. Я не мог пошевелиться. Я просто завис, с силой сжав руль. Лесопилки не было. Она вся сгорела. Четыре больших вагончика для проживания, стоящий экскаватор, лесовоз на базе скании кажется, джип Соренто, причем они были на расстоянии друг от друга метрах в двадцати-тридцати. Все это было сожжено. Там же сгорел небольшой сарай, бочки вон перевернутые и обгоревшие лежат, навес, под которым была пилорама. Видны остатки механизмов. Все сгорело. И именно отсюда шёл запах, который мы учуяли. В некоторых местах ещё что-то дымилось. Потом всё-таки выбрался из машины. «Пошли!» — тихо сказал грач, держа автомат на изготовку. «Бат, останься тут с девушками!» — сказал я ему. «В кусты зайдите!» «Луна, останься тут!» «Бука, пробегись вокруг!» — тут же добавил лесник. Кот в мгновеньёк, осорвавшись с места, исчез в ближайших кустах. Мы же, взяв оружие на изготовку и, разойдясь полукругом, стали приближаться к сгоревшей технике. Тут был бой. Это я понял сразу, как только мы прошли метров десять. Под ногами на укатанной земле стали попадаться стрелянные гильзы. Много. «Охотники», — сказали мы практически разом. Я тут же узнал гильзы от их оружия. Насматривался за эти дни на их вдоволь. «Отсюда стреляли», — присев на корточки подняв в земле несколько гильз, — сказал мага. «Следы от машин за ними прятались. Стреляли вон туда» кивок головой на технику и вагончики. Гильзы вправду валялись кучками. «Паштет, мага, обойдите по дуге», — скомандовал грач. Мы второем также, держа оружие наготове приближались к технике и вагончикам. И чем ближе мы подходили, тем отчетливее видели, насколько сильно они изрешечены пулями. На вагончиках вообще живого места нет, да и тачкам тоже досталось. Тут и там валяется различный мусор, В виде битой посуды, бутылок, вещей, бумаг, досок, кое-каких запчастей железок. «Где люди-то все?» — спросил Слива, внимательно осматриваясь вокруг. «Приехали оттуда». К нам подошел немного отставший лесник. Он показал нам на дорогу, по которой мы сами только что сюда приехали. «Там есть еще один лифт?» — недоуменно спросил я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Но следы от машин ведут оттуда. Потом они остановились вот тут». Он ткнул пальцем в место, где валялись стрелянные гильзы. Спрятались за машины и стреляли. Там и следы от колёс, и от ног. Снова идём вперёд. В носу аж щипать от вони стало. Вон ветер хлопает чудом уцелевшей дверью в вагончике. Всё это место производило гнетущее впечатление. Живых тут точно нет. «Где трупы-то, ёп?» — выргался грач. «Не могли там!» — он показал на вагончике своим автоматом. «Уцелеть после такого расстрела!» «Мужики, идите сюда!» неожиданно позвал нас в паштет, вышедший из-за большого вагончика. Мы пока шли, они с магой бегом оббежали против часовой стрелки ту поляну. А вон и бок из кустов выбежал и подбежал к леснику, пошел с ним рядом. «Нашел кого?» — спросил у него лесник. Кот только фыркнул и чихнул. Быстрым шагом направились к паштету. Вон и мага маячит. Проходя мимо сгоревшего джипа, а это оказался Соренто, я обратил внимание, что у него вся водительская дверь в полевых дырках. Задние тоже. Так как тачка сгорела до остова, что там внутри, понять было невозможно, но она была прошита вся насквозь. То же самое с лизовозом скания Его вообще почти в упор из нескольких стволов поливали. И тракторы и бочки вон тоже в дырках. Млять, млять, млять! Как только мы подошли к паштету, и он нам показал, что они нашли, у меня волосы не только на голове зашевелились, но и на заднице тоже. За сараем, у которого эта дальняя стена чудом уцелела после пожара. Лежали в повалку трупы. Много. Трупы наших людей. 14 сплюнул на землю мага. «Все убиты из оружия, многих добили. Трупы были частично раздеты, и некоторые из них объедены животными. Видимо, все-таки вонь от сгоревшего все-таки спугнула даже особо голодных зверей, и они, быстро набив себе брюхо, убежали назад в лес. Тут и там я видел на телах входные отверстия, в руки, ноги, тела а также у многих по пулевому или нескольким в головах. Добили их, млядь, добили!» «Вот это бойцы из Руви!» Показав рукой на двух лежащих молодых парней, произнёс грач. «Это механик, это тётка-повар. Она недавно в наш мир попала и сюда на работу устроилась». «Мужики, тут ещё тела!» Негромко произнёс мага. Повернувшись на его голос, увидел, как он стоит и заглядывает в окно соседнего сгоревшего вагончика. «Четверо там», — негромко добавил он, когда я подошел к нему. «И двое в том, соседнем». Заглянув в окно, я увидел лежащие тела. «Да, четверо». Тела сильно обгорели, вон на полу обгоревшие оружие и цинки из-под патронов. Оборонялись, посмотрев несколько раз на трупы, продолжил мага. «Судя по положению тел и пулевым, они и стреляли как раз в ту сторону», он показал туда, где как раз и стояли машины приехавших охотников. «Стены, как бумага», — он с силой хлопнул по стене вагончика. «Их обошли и расстреляли из пулемёта. Там тоже гильзы есть», — он показал рукой на лес. «И следов полно. Охотники тут были. Очень много. У тех, кто тут жил и работал, не было никаких шансов вообще. Их банально расстреляли с дальней дистанции, а потом все трупы отвлокли сюда. Вчера всё произошло», — щупая тело убитого бойца, — сказал паштет. «Трупы ещё толком закоченеть не успели. От бессилия я просто закрыл глаза». И несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, несмотря на вонючий воздух. У меня аж ком в горле встал, и нос перестал щипать, только во рту мгновенно пересохло. «Там дальше еще три такие же лесопилки», — неожиданно сказал лесник, пиная ногой какую-то банку. «А еще дальше железнодорожная ветка». Мое сердце тут же ухнуло куда-то вниз. «Слива, связь, быстро!» — гаркнул грач. «Вызывай базу, лесопилку, железку!» Слива тут же сорвался с места и побежал к нашей машине. «Уходим?» — пятясь назад сказал я. «Хоронить их некогда. Нужно попытаться предупредить остальных. Про связь можно забыть». «Почему?» — удивлённо спросил Грач. «Если они знают способ выключить лифты и, скорее всего, ставить замок на наши ворота, то что такое заглушить связь, им наверняка очень хорошо знакомо. Не забывай, у них наш КАМАЗ с аппаратурой. Там им что хочешь можно заглушить. Нам Гер об этом говорил». Разом вырогулись пацаны. Развернувшись быстрым шагом, направились к джипу. Из него доносилось бубнение и сливы. Подойдя, увидели, как он сидит и крутит ручки настройки на рации, пытаясь кого-нибудь вызвать. Бесполезно. "Спустя пару минут, сказал он, тишина, вернее, помехи". "Глошит связь", кивнул я, подтверждая свои догадки. Наши новые друзья из того мира стояли рядом с нами и молчали. Они уже знали, что тут произошло, поэтому с расспросами к нам никто не лез. «Слушайте», — встрепенулся Паштет, — «мы же здесь бывали с пацанами». «И что?» — посмотрел на него Грач. «Это не все машины и не все барахло, которое тут было». Для наглядности он еще ткнул пальцем в сгоревшие вагончики тачки. «Тут и грузовики еще были, и машины сотрудников». «Точно, тут же согласились мы». «Значит, они все это либо забрали с собой», — зло сказал Грач, «либо уже переправили к себе в качестве трофеев». «Поехали, быстро жмем на железку. Думаю, те три лесопилки они уже тоже снесли. На железке зенитки есть, и их туда, насколько я знаю, туман из сего хода Динозавры там какие-то лютовали. И охрана там побольше. Может, там этим охотникам смогли дать отпор? Но и охотников пришло в этот мир явно не 20 человек. Сами мы ничего не сделаем. Нужно прорываться к нашим». Слова грача о снесенных лесопилках снова заставили ёкнуть мое сердце. Но, скорее всего, он прав. Нас всего одиннадцать. Из этого количества три девушки-не бойцы. Мага ранен. А ведь там на лесопилках на каждой пять-семь бойцов и человек пятнадцать-двадцать рабочих. на мать вашу, это шестьдесят человек. И тут чуть больше двадцати. И охотники, как какая-то саранча, наверняка их всех уничтожат. Ну, может, возьмут кого в плен, будут потом на них также охотиться или использовать где на работах. Твою я еле сдержался, чтобы не зарать. Потери среди наших будут просто ужасны. В нашем мире такого давно не было. И насчёт количества охотников Грач тоже прав. Тут следов вон куча, и от ног, и от машин, и от стрелянных гильз хватает. Они пришли сюда завоёвывать, брать, грабить и убивать, как привыкли в своём мире. Это война. Война на выживание. «Сколько отсюда до нашей базы?» – спросил я у лесника. «И до станции». «До станции километров пятнадцать», — ответил дед. «До базы чуть больше тридцати». «Нам топлива не хватит. Лампочка уже начинает моргать. Мы сильно нагружены, барахла у нас с собой. топливо тачка много жрет. Нужно ехать на станцию и там его искать». «Ну так поехали, чего стоим?» Тут же завелся паштет. «Всем внимательно слушать», — сказал грач, когда мы сели в джип. Я воткнул первую передачу. «Саша, услышишь, что хоть что-то постороннее, сразу съезжай в лес». «Не исключено, что они эти самые трофеи с грузами погонят к себе!» И чуть тише добавил, «Я бы так и сделал. По дороге я ехал очень аккуратно. Пару раз останавливался, глушил двигатель, и мы все прислушивались к этому лесу. Не хватало нам еще вылететь на колонн охотников. А то, что тут их полным-полно, никто из нас уже не сомневался». Их тут гораздо, гораздо больше, чем охотилось на нас. И они наверняка допрашивали пленных, узнавая, как тут у нас и что. И разведка у них была, вон как они за дамбой следили. «Блядь, дамба, там же наши пацаны!» «Сейчас спуск будет вниз», — сказал лесник, отвлекая меня от моих мыслей. «Остановись. Посмотрим. Потом поедем. Там сверху хорошо будет все видно». Через 500 метров загнал джип с дороги в лес. Пока бац с девчонками быстро срубленными ветками маскировали тачку и заметали следы с дороги, мы быстренько по кромке следовали за лесником. Вид отсюда и правда был очень хороший. Лес был, как на ладони. Внизу даже виднелась петляющая среди деревьев дорога. И вон там дальше были горы, которых и была наша база в этом мире динозавров. «Смотрите!» — воскликнул Паштет, тыча рукой в сторону. А там, там из леса поднимался чёрный дым. Там станция, на которую привозят все с лесопилок». Прищурившись и опершись на какую-то подобранную палку, сказал лесник. «Железка идет к базе». «Мля, значит, станцию они тоже». «Твою же мать!» «Хрен не возьмут базу!» «Зло сказал грач. Там и пушки, и зенитки, и подъем достаточно крутой». «Да, базу я помню. Был там пару раз. Там действительно к ней просто так не подобраться. Ее пока строили некоторые из особо отмороженных динозавров, все проверяли на прочность». Только так и не смогли они её взять, вернее, растоптать там всех. Пушки-зенитки хорошо перекрыли там весь доступ. Тут даже и туристов привозят. «Туристы!» — воскликнул я. Меня как кипятком ошпарило. «Они же их...» — крач не договорил. «Будут использовать в своих целях», — буркнул мага. «Дед, есть другая дорога к железке?» — спросил я у лисенька. Тот подумал, покряхтел и ответил. «Через лес можно проехать и попробовать. Мы там на плоту, правда, летали?» «Соляр, это хватит?» — спросила у меня Слива. «Не знаю. В любом случае будем ехать сколько сможем. Дальше пешком». «Да, Саша прав», — подключился грач. «По дороге нам точно не стоит ехать. Этих тут как тараканов наверняка». «Колонна машин на пять часов, удаление около километра». Раздался сбоку спокойный голос Бада. «Едут по лесной дороге в нашу сторону». «Если, конечно, эта дорога сюда ведёт». «Вот же, млядь, я даже не заметил, как он подошёл». «Стоит он рядом с нами на колени смотрит в оптический прицел». «Сюда она ведёт», — кивнул лесник. «Вижу около десяти автомобилей. Таких марок никогда не видел. Среди них четыре грузовика и два бронетранспортера-охотников», — продолжал комментировать Бат. «Может, наши?» — неуверенно спросил Паштет, когда мы уже пытались рассмотреть эту колонну в бинокле. «Поправка». Снова бат. «Их догоняют еще около семи машин. Один открытый джип, в нем архи. Все. Это точно не наши. трофей домой гонят», — зашипел Грач. «Да, Грач прав. Кроме этого мне тоже больше ничего на ум не приходит». «Прячемся», — продолжил Грач. «Пропускаем колонну, смотрим, потом едем в сторону станции». «Давай их всех замочим», — передернув затвор своего автомата, воинственно произнес паштет. Мы на него посмотрели, как на идиота, а Слива добавил, «Паштет, ты нормальный? Их там несколько десятков едет, мы с ними просто не справимся. Они быстрее всех нас замочат». «Ох, живым не дамся! И пусть сначала попробуют меня взять, запарятся по лесу меня ловить. Я их еще на динозавров выведу!» Слива хихикнул, но, увидев мой взгляд, тут же спрятал улыбку. «Вот же, млядь, мушкетер у нас!» Хорошо, остальных из его компашки нет, а то бы они точно на эту колонну в пятером напали и навели бы там полный шухер. И легли бы все, наверное. Эта пятерка в таких переделках бывала, что я неоднократно удивлялся, как они вообще живы до сих пор. «Я с тобой, паштет!» — неожиданно добавил Бат. «Поддержу огнем!» «Вобля, еще один!» «Паштет отбой!» — спокойно произнес грач, смотря в бинокль. «Бат, ты-то -ты куда!» «Тут я буду решать, что и как мы будем делать. Не нравится? Идите, сдохните!» Бат обиженно засопел, но промолчал. Паштет только шумно выдохнул. Времени на то, чтобы рассматривать в бинокль приближающуюся колонну, у нас уже не было. Мы просто залегли в этих кустах и стали ждать, когда эти захватчики, мать их, тут появятся. Грач отправил сливу бегом к нашему джипу, чтобы он сказал там всем затаиться. «Колонну пропускаем. Мы сейчас вообще ничего сделать не можем». У нас просто не хватит ни сил, ни средств. Хотя, если честно, пострелять по ним очень хотелось. Но сложить тут голову как-то желаний нет. Через пару минут мы услышали звук работающих двигателей. Выглядывать из кустов вниз никто из нас не решился. Мало ли у них там глазастый какой есть. Или в бинокль осматривают все кусты. Так и ждали, когда они заберутся на этот небольшой подъем. Вон она, дорога, прямо перед нами, метрах в 30 И вот появилась первая машина. Это был бронетранспортер охотников. Из его открытого кузова торчат головы архи и людей. За турелью стоит охотник. Приклад пулемета прижимает к плечу. Думаю, что он в течение секунды готов открыть огонь. Боятся сволочи, не знают, есть тут наши еще или нет. Метров через пятьдесят еще один бронетранспортер. Там уже попроще. За пулеметом никого нет. Но четверых охотников с оружием я насчитал. А вот уже за ними ехал наш зеленый Митсубиси Аутлендер раскрашенный под рекламу мира динозавров. Окна открыты, в нем четверо архи сидят, сволочи, улыбаются. За ними грузовики охотников из их мира, два тентованных грузовика, «Вольво» уже из нашего мира. Судя по машинам, хорошо груженные два «Чероки», битком набитый охотниками, еще три джип охотников, один шестиколесный. Колонна проезжала мимо нас. Мы лежали в кустах, не шевелясь и смотрели на машины с охотниками. Судя по их лицам, да каким там лицам, рожам, они все были очень довольны. Вон еще два Чироки, сарента микроавтобус Форд, тоже раскрашенный под цвета и рекламу мира динозавров. Значит, они точно нарвались на туристов или туристы нарвались на них. Последним ехал открытый Вранглер. В нем трое архи. Эти Вранглеры использовала охрана. Они ездили между лесопилками и на базе. Млядь, это сколько же они сейчас народу-то положили? Если у них такое количество наших машин, и что в кузовах грузовиков, тоже непонятно. Трофеями, видать, затарились по самое «не балуйся» и сто процентов. Едут к своему лифту, чтобы всё это переправить на свою сторону. Причём у многих машин были дырки от пуль как в лобовых стёклах, так и в деталях кузова. Особенно досталось бронетранспортерам и их джипам. Там вообще ни одного целого стекла не было. Оказывается, не я один дырки заметил. «Дырки от пуль видели?» — прошептал лежащий рядом со мной слива. «Видать, наши им на станции вломили как следует. Жаль, только что не добили этих уродов». «Падлы!» — пискнул откуда-то из кустов паштет. «Заткнулись все!» — тут же сказал грач. Колонна, проехав мимо нас, исчезла в лесу. «Вот уроды!» — снова не удержался паштет. «Я сказал «ЦИЦ!» — опять рявкнул грач. «Извини, командир». «Много они, походу, вчера-сегодня повоевали», — добавил лесник. Даже боюсь представить, скольких убили и что сейчас на станции. Мы все снова как по команде посмотрели на поднимающийся из леса чёрный дым, там, где, по словам лесника, и была перевалочная железнодорожная станция. Бой там точно был. И, судя по дыму, там что-то хорошо горит. Только неизвестно, взяли они её или нет. Блядь, там же народу куча всегда. И туристы эти ещё, чтобы их так. Те вообще беззащитные. «Гномы, укасы люди из других городов, рейдеры, мартышки эти! Неужели охотники всех убили?» «Грузовики ехали с опущенными на борта тентом. И что у них внутри, рассмотреть не получилось. Не удивлюсь, если там были пленные. Поехали!» — коротко бросил грач. «Как же жалко, что мы не можем связаться с нашими. То ли у этих охотников раций хрень полная, то ли они действительно все забили помехами».